И опять я вернулась в общий зал постоялого двора. За время моего отсутствия тут ощутимо прибавилось народа. Разговоры стали громче, под потолком плавали густые облака чада, дверь, ведущие на кухню, то и дело хлопали, и тогда слышалось ругник у Харки, нерадивую помощницу. Бедняга Олеся совершенно сбилась с ног. Ее волосы слиплись от пота и сосульками падали на красное от жары лицо. Под мышками платья расплывались неаккуратные и мокрые пятна. При виде меня она измученно улыбнулась и приветливо кивнула, но подходить и начинать разговора не стала, бросившись на кухню за новой порцией кувшинов с пивом и домашней брагой. Я оглянулась на Селестину, которая ободряюще кивнула мне. «Все будет хорошо», — прочитала я по ее губам. Драконица улыбнулась, ловко проскользнула через битком набитый зал и вышла в дождливую хмарь. Я проводила ее завистливым взглядом. «Эх, с каким удовольствием я бы сейчас последовала за ней!» У меня от этой духоты уже начинает голова болеть, а ведь мне предстоит весь вечер провести здесь, наблюдая за Алисией. Не говорю уж о том, что из кухни ощутимо тянет чем-то тошнотворно пригоревшим, от чего у меня моментально кому горло подкатил. Тяжело вздохнув, я примостилась на самом краешке ближайшей лавки. Мужчина, сидящий ближе всего ко мне, сначала обрадованно встрепенулся, видимо, предчувствуя теплую беседу с приятной девушкой, но, присмотревшись ко мне получше, сплюнул на пол, пробормотал неразборчивое проклятие и вновь вернулся к беседе с товарищами. Ну, хоть одна польза от иллюзорных чар Ольрики. Не приходится отбиваться от навязчивых предложений, познакомиться от всяких сомнительных личностей. Однако почти сразу я встала, поскольку заметила, что к на помощь подоспели две незнакомые мне девицы, Она быстро перекинула с ними пары слов, после чего стащила передник, провела рукой по встрепанным волосам, сились придать им хоть какое-то подобие порядка, но почти сразу обреченно махнула, осознав, что это бесполезно, и решительно направилась в сторону выхода. «Хм, это было интересно. Наверное, Даня прислал своей так называемой даме сердца записку, в которой предлагал встретиться за пределами постоялого двора. А я-то думала, что он придет сюда, заодно и сумку свою заберет. Да без разницы!» Зло выдохнул внутренний голос. «Давай, руки в ноги и за ней!» Я послушала из глаза рассудка и поспешила на выход, при этом мысленно рассуждая, как же правильно говорить. «Руки в ноги или ноги в руки?» «Эх, жаль, что со мной нет и Адриана. Он бы обязательно просветил меня на этот счет». Подумав так, я неожиданно даже для себя с такой силой прикусила губу, что почувствовала во рту солоноватый привкус крови. Да что со мной такое? Неужели я действительно скучаю по этому высокомерному магу, который желал заточить Арчера в королевский зверинец, а меня хотел лишить тени? Я уж промолчу про его омерзительный план, так или иначе уничтожить всех сумеречных созданий. Но в этот момент мне стало не до воспоминания о прошлом. Я наконец-то пробралась к выходу и покинула постоялый двор. Хлопнула за моей спиной дверь, надежно отсекая от шума многочисленных разговоров. На какой-то миг почудилось, будто я оглохла, так тихо было снаружи. Лишь где-то, на околице деревни, заходилась в хриплом лае собака, да и изредка ветерок приносил негромкое ржание лошадей из конюшни. С нескрываемым наслаждением я вдохнула полной грудью холодный воздух, напоенный свежестью недавнего дождя. Зябко повела плечами, осознав, что на улице было даже слишком прохладно, как бы не простудиться после духоты общего зала. «Ну да ладно, пора приниматься за дело». Решив так, я прищурилась, силясь хоть что-нибудь разглядеть в окрестностях. На крыльце было светло от крохотного покупного шара, призванного привлечь внимание путников к вывеске постоялого двора. Но внизу все утопало в чернильном мраке. Но почти сразу тьма ощутимо посерела, и я удовлетворенно крякнула. Нет, все-таки способности Арахнии порой оказываются весьма кстати. Двор был пуст. Должно быть, Алисия успела проскользнуть к хозяйственным пристройкам, пока я пробиралась к выходу. «Не страшно. Мне еще кое-что надо сделать перед тем, как я последую за ней». В этот момент кто-то недовольно задышал мне на ухо, и я улыбнулась, поняв, что Улярика не посмела проигнорировать приказ драконицы, пообещавшей в противном случае развить ее пеплом. «Чего стоишь?» – прошипела фея, не торопясь становиться видимой. «Иди умывайся. Там сбоку есть бочка для сбора дождевой воды. Смышь мои чары, и я над твоей внешностью опять поработаю». Очередной порыв осеннего ветра пробрал меня до костей. При мысли, что сейчас мне придется плескаться в ледяной воде, я почувствовала, как покрываюсь мурашками. Мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом от холода. «А без этого никак», — жалобно вопросила я. «Может быть, ты сумеешь просто наложить чары поверх предыдущих?» «Никак», — мстительно ответила Ульрика и замолчала, не снизойдя до дальнейших пояснений. Я тяжело вздохнула. Ох, не сомневаюсь, что Ульрика просто решил в очередной раз проявить свой дурной нрав и сомнительное чувство юмора. Но унижаться перед ней и умолять проявить ко мне снисхождение я не собиралась. Ладно, заодно взбодрюсь. А то после предыдущей бессонной ночи глаза слепаются. Днем-то мне не удалось отдохнуть, как остальным. Решив так, я быстро сбежала с крыльца и отправилась к бочке. Благо, что та была полной после затянувшегося ненастья. И сейчас с неба продолжала сыпать морось, то и дело, переходящее в мелкую снежную крупу. Да что там, даже поверхность воды была затянута тонкой ледяной коркой. Я в очередной раз поюжилась. Мда. Как-то я слишком себя переоценила. Надо было куртку надеть. Остается надеяться, что это не займет много времени, а то рискую заполучить не банальный насморк, а полноценное воспаление легких. Мысленно призвав на голову противной феи все проклятия, которые только вспомнила, я быстро кинула себе в лицо несколько горстей воды. «Лучше, лучше умывайся!» насмешливо прокомментировала мои действия Ульрика. «За ушами, подри «Сволочь!» Не выдержав, процедил я сквозь зубы. «А будешь ругаться, заставлю тебя целиком в бочку залезть!» парировала Ульрика. Увы, я не сомневалась, что она была на это способна. Поэтому пришлось мне сцепить покрепче зубы, дабы те не стучали слишком уж громко, и продолжить водные процедуры. Стоит ли говорить, что по окончании этой экзекуции я ненавидела весь мир и красочно представляла в воображении, как убью Ульрику. Когда это несчастливое приключение наконец-то подойдет к завершению. «Ладно, так и быть достаточно», — милостиво обронила Ульрика, когда я перестала чувствовать пальцы, а губы так сильно дрожали, что я даже не смогла сказать ей еще пару ласковых. В следующее мгновение что-то невесомое опустилось на мои волосы, щеки зажгло огнем. «Давай, беги уже к Сенавалу, разрешила мне фея. «Поди, дракуница заждалась, вот-вот изрыгать пламя начнет от ярости, и это не метафора». Я не стала тратить драгоценное время на придумывание остроумного ответа. К тому же, я вряд ли смогла бы его сейчас медно произнести. Поэтому я просто предпочла во весь дух помчаться в указанную сторону. Быстрее закончим с этим, быстрее я вернусь в тепло. После пытки холодной водой, устроенной мне Ульрикой, жара и смрад общего зала постоялого двора казались настоящим счастливым уголком для бедной, несчастной и в усмерть замерзшей меня. На сеновале было немного теплее. По крайней мере, здесь не чувствовалось пронизывающего ветра. Я обхватила себя руками в тщетной попытке согреться и замерла, настороженно вглядываясь в темноту сарая. «Ну, и где Селестина?» «Я здесь», — сразу же ответила она, словно прочитав мои мысли. «Все в порядке. Алисия спит сладким сном и не проснется до самого утра. Я сделала так, чтобы она не замерзла за это время, поэтому ничто и никто не потревожит ее покоя». «Везученно!» С трудом, шевеля немевшими от холода губами, невнятно проговорила я. По всей видимости, Селестина заметила, как сильно изменилась моя речь за краткий промежуток времени. Она изумленно хмыкнула, и вдруг я увидела ее прямо перед собой. Стоит ли говорить, что при этом я не слышала ее шагов? «О, небо!» — возмущенно фыркнула она. «Да ты же похожа на ледышку! Почему такая мокрая-то? Неужели умудрилась упасть в лужу, пока сюда шла?» «Нет!» Лаконично отозвалась я, не имея ни малейшего желания посвящать Селестину, в особенности моих взаимоотношений с Ульрикой. — Постой, сама догадаюсь, — произнесла драконица. — Фея, да? Это она заставила тебя смыть ее предыдущие чары водой, хотя вполне могла бы изменить твой облик, не прибегая к столь радикальным мерам? Я промолчала. Ответ и без того был очевиден. — Истинная хранительница рода Ульгер! — прошипела себе под нос Селестина. — Олицетворяет с собой всю их лживую подлую суть. Впрочем, не переживай, сейчас согреешься. Я не успела поинтересоваться у нее, что именно она собралась делать. Селестина неожиданно резко и сильно дунула в мою сторону. Я испуганно отшатнулась, как-то сразу же вспомнив, что передо мной черная драконица. Но ее дыхание не причинило мне вреда. Каким-то необъяснимым образом оно мгновенно высушила мое лицо и рубашку, промокшую на груди, После поспешного и неаккуратного умывания. Я словно на какой-то миг очутилась в раскаленной парной. Жар выгнал холод, притаившийся в кончиках пальцев на ногах и руках. Унял стук зубов и дрожь. «Спа... спасибо!» Чуть запинаясь, изумленно выдохнула я. «Не стоит благодарностей!» В голосе Селестины послышалась усмешка. «Я не желаю, чтобы после этой ночи ты надолго слегла. Точнее, мне уже поздно этого ходить. Я обещала Моргану, что приведу тебя». И хочу, чтобы при этой встрече ты не напугала его своим умирающим видом. Я очень хотела продолжить этот разговор. Расспросить у Селестины, как чувствует себя Морган, почему он вдруг решил, что нам надо расстаться. Но на все это не было времени. Ладно, сначала преподадим любвеобильному сверх всякой меры Дани урок, а потом уже буду решать собственные сердечные проблемы. «Что ты узнала у Алисии?» – спросила я. Дани действительно прислал ей новую записку и назначил встречу. ответила Селестина. Видимо, понял, что Алисия вряд ли сумеет куда-нибудь надолго отослать мужа. После произошедшего подобная просьба, обращенная к обманутому мужу, будет, мягко говоря, неуместной и очень подозрительной. Поэтому Дани написал, что будет ждать ее здесь, на сеновале. До назначенного времени осталось около часа. Заодно попросил принести его сумку, забытую при позорном бегстве. Но Алисия, эта дурочка, планировала все переиграть. Заявиться сюда без сумки сильно заранее. Такое долгое отсутствие наверняка не осталось бы незамеченным Кирком. Тот отправится ее искать и застанет сладкую парочку за продолжением того занятия, которое он не дал завершить в прошлый раз. Если же этого не произойдет, то Дане придется самому пойти на постоялый двор за своими вещами. И опять-таки произойдет разборка между любовником и мужем. Видимо, полученная плеуха сильно разозлила Алисию, раз она всерьез решила расправиться с супругом руками моего бестолкового брата. Она же не знает, что Даниэль дракон. Встала я на защиту Алисии, которую, если честно, мне было почему-то жалко. Она просто хочет, чтобы Кирк тоже схлопотал Тумаков. Согласись, очень неприятно и обидно получать фингал под глаз от любимого мужа. «Это было бы неприятно и обидно, если бы он ударил ее без причины», – возразила Селестина. А так она получила за дело. Поверь, если бы ее супругом был дракон, то одним синяком дело бы наверняка не ограничилось. Боюсь, изменница бы в тот же миг сгорела заживо, не успев вымолвить и слово в свое оправдание. по -да, поневоле обрадуешься, что стать женой драконом мне больше не грозит», — неловко пошутила я. «Тяжело, наверное, жить рядом с таким вспыльчивым и опасным существом. Впрочем, мой бывший жених и не умел изрыгать огонь». «А что насчет Моргана?» — негромко поинтересовалась Селестина. «А что насчет него?» С искренним недоумением переспросила я. «Во-первых, он не дракон, а обычный человек. А во-вторых, все равно не желает меня видеть. Эх, не везет мне в любви». Селестина как-то странно хмыкнула, словно желая мне возразить, но в последний момент передумала. Затем после недолгой паузы проговорила. «Ладно, это все не суть. Оставайся и жди. Дани скоро придет. Более чем уверена, что основное действие по соблазнению Олеси произойдет не здесь. Дани в подобных делах предпочитает удобство и комфорт, а сено все-таки весьма колючая. На нем лишь в любовных романах парочки кувыркаются. Поэтому, думаю, что у моего братца обустроено гнездышко где-нибудь неподалеку. И хорошо. Поединки с применением магии и огня лучше проводить подальше от людей и жилых домов. Так что пойдешь за ним. И не бойся». — Мы поспеем вовремя. А я пока сбегу и притащу эту злосчастную сумку, а то с Дани станется отправиться за ней самому. — А ты уверена, что он не разгадает мой маскарад? Гулко сглотнув вязкую от волнения слюну, спросила я. Селестина молчала около минуты, потом уверенно ответила. — Абсолютно. Ты выглядишь, как Алисия, ты пахнешь, как Алисия. У тебя голос, как у Алисии. Даже твоя тень стала человеческой. Дани разгадал бы обман лишь в одном случае, если был бы искренне в нее влюблен. Никакой, даже самый искусный маг или самая ловкая фея не способны так наложить иллюзорные чары, чтобы создать несовершенное подобие, а истинного двойника. Но, как ты понимаешь, опасность с этой стороны нам не грозит. Так что не беспокойся, он не разоблачит тебя. Если не секрет, то как ты поняла, что мы не те, за кого выдаем себя? Поинтересовалась я. Я-то полагала, что ты рассмотрела мою тень, а теперь получается, что Ульрика способна скрыть даже это. Во-первых, надо тише разговаривать. отозвалась Селестина. Во-вторых, Морган достаточно подробно описал своих товарищей по недавним путешествиям. В-третьих, запах. Драконы очень чувствительны к запаху магии. Для нас магия именно пахнет. И от Седрика слишком явственно доносился аромат магии смерти. Я уж промолчу про то, что вся ваша комната провоняла пыльцой феи. Понятно, протянула я. Если честно, мне совершенно не хотелось оставаться в этом сарае одной. Тут было темно, холодно и очень страшно. Тем более ждать этого Дани еще целый час. Поэтому я хотела задать Селестине еще какой-нибудь вопрос, желая таким незамысловатым образом продолжить беседу, но не успела. На какой-то миг в сарае вдруг стало темнее, порыв ветра из ниоткуда ударил меня по лицу, и драконица исчезла, по всей видимости, отправившись за сумкой. А еще через неполную минуту злополучная сумка свалилась на меня сверху, прибольно стукнув по затылку. «Предупреждать надо!» – прошипела я, от неожиданности аж подпрыгнув. Селестина мне ничего не ответила. «Хм, странно. Что это она так заспешила?» Мирно разговаривали, вдруг она с места сорвалась, сумками кидаться стала. Неужели почувствовала приближение братца? И почти сразу я поняла, что больше не одна в сарае. Тьма в дальнем от меня углу сгустилась, став слишком живой для того, чтобы оставаться просто мраком. Я слышала чужое дыхание, спокойное, и ровное. Ощущала на себе чей-то внимательный, изучающий взгляд. «Здесь кто-нибудь есть?» Спросила я тонким, срывающимся от волнения голосом. Нет, я не играла испок в этот момент, я действительно боялась. Мало ли что может случиться. Вдруг я опять угодила в тщательно приготовленную западню, и все уверения Селестины в добрых намерениях – пустой звук, оклятывая о том, что мне ничего не грозит лживы. Или же вдруг Даня обладает зрением более острым, чем у его сестры, и вот-вот мой обман раскроется. Не сомневаюсь, что разоблачение не окончится для меня ничем хорошим. «Алисия...» Шепот во мраке был подобен прикосновению теплого пушистого меха к коже. Он ласкал, меня обволакивал, сулил небывалое наслаждение. Безумно захотелось закрыть глаза и позволить обладателю этого приятного, чуть хрипловатого баритона сделать со мной все, что он пожелает. Почему-то я не сомневалась, что познаю такое удовольствие, равного которому еще не испытывала, и вряд ли испытаю когда-либо в будущем. но я не позволила себе сдаться на милость победителю в этом необъявленном противостоянии. Я с силой ущипнула себя за локоть, прогоняя любовную истому, так не кстати нахлынувшую на меня, и секундная слабость миновала, словно ее и не было. «Да, — Дани, вопросительно отозвалась я, постаравшись, чтобы в моем тоне послышалась достаточная мера трепета и страстного волнения. — Не смог дождаться условленного времени. кокон мрака начал пульсировать, преображаясь на глазах. Мгновение другое, и из него выступил высокий мужчина. Он прищелкнул пальцами и под крышу, освещая ворохи колючего сена, взмыл крошечный шар огня. Я негромко вскрикнула, отчасти от того, что отблески магического пламени больно резанули по глазам, привыкшим к темноте. Отчасти потому, что решила, вряд ли Алисия догадывалась, кем является ее новой знакомой. Иначе она обязательно похвасталась бы передо мной этим знанием. «Ты маг?» — с ужасом и восхищением спросила я. Вышло немного наигранно, но Дани, по всей видимости, не заметил ниладного. Он снисходительно усмехнулся и кивнул. «Есть немного», — с немалой долей самоуверенного превосходства заявил он. Я подумала, не стоит ли пасть перед ним на колени, показывая таким образом свое преклонение. Но потом решила, что не стоит скатываться в настолько откровенный фарс. Эдак Дани поймет, что я над ним издеваюсь. «Я никогда прежде не встречала настоящих магов!» Вместо этого проговорила я и наивно захлопала длинными ресницами. «О, моя дорогая!» Данил мне улыбнулся. «Поверь, ночь чудес для тебя только начинается!» «О, мой милый!» Ванисон ему подумала я. «Ты даже не представляешь, насколько прав. И в первую очередь, именно тебя сегодня ожидает немало новых, удивительных открытий». Естественно, вслух я ничего не сказала. Вместо этого скромно потопилась и принялась из-под изучать мужчину, который на самом деле являлся черным драконом. Он нисколько не изменился с нашей последней встречи, которая к тому же являлась и первой. Впрочем, о чем это я? А как он мог измениться за эти несколько недель? Да и не по-прежнему оставался высоким и широкоблечим блондином с потрясающе голубыми глазами. Вообще забавно. Если Селестина говорит правду, и он действительно ее брат, то почему они настолько не похожи? Она-то ведь невысокая, изящная брюнетка с темными глазами. «О, ты все-таки выполнила мою просьбу и притащила сумку!» Между тем обрадовался Дани, увидев ее в моих руках. «Отлично! Было бы весьма досадно потерять ее!» После чего подошел и взял ее из моих рук. Мое сердце похолодело. Вдруг Даня решит прямо сейчас проверить, все ли на месте. «Да, я вернула монету и даже попыталась заштопать подкладку, но получилось так себе, если честно. Если он проявит бдительность, то точно заметит, что шов очень и очень кривой. Стоит признать, рукодельница из меня та еще получилась». Но Даня даже не подумал этого сделать, спокойно закинув ее на плечо. И я едва слышно перевела дыхание, почувствовав нескрываемое облегчение. Странно как-то. Интересно, а сам Даня в курсе, какой вещью владеет? Если судить по его безалаберному отношению к своему багажу – то он или не в курсе, что в подкладке сумки зашита монета, или же ему плевать на ее сохранность. «А что у тебя с рукой?» Мимоходом осведомился дракон, мазнув по повязке на моей ладони быстрым взглядом. «Аж на кухне», — ответила явность, замирая от ужаса, а не решит ли он произвести на меня впечатление и вылечить ожог. Но Даня меня разочаровал. Он лишь пожал плечами и равнодушно обронил. «Бывает. В следующий раз будь осторожнее». «Непременно», — отозвалась я. — А с глазом что? — продолжил расспросы Дани, заметив синяк на моем лице. — Кирк! — с кривой ухмылкой пояснила я. — Его очень расстроила та сцена, которую он застал. — Негодяй! — прошипел Даня. правда, в его тоне не слышала злости, лишь затаённая насмешка. — Да как у него рука на такую красавицу поднялась! Ну что же, придется отомстить ему и отомстить жестоко! Я едва не подавилась от этого заявления. — Ой, кажется, только что я сильно сглупила. Надо было солгать насчет фингала. Придумать, что сама неловко ударилась. Но кто меня за язык-то тянул? Неужели Даня решил ворваться на постоялый двор и покарать несчастного Кирка? А теперь пойдем. Промурлыкал дракон, обняв меня за плечи. Я приготовил тебе сюрприз. Тебе понравится, обещаю. Его горячее дыхание пощекотало мне шею, и я немного расслабилась. Нет, не собирается он тратить время на глупые разборки с обычным смертным. Он просто хочет поставить очередную галочку в длинном списке своих любовных побед И на этом успокоиться. «А мой муж?» Осведомилась я, капризно надув губки и вздумав убедиться в своем предположении. «Ты не желаешь сперва наказать его за то, что он меня ударил?» «Желаю», — томно выдохнул мне на уходание. И его рука каким-то неведомым образом оказалась лежащей на моей груди. «Еще как желаю его наказать!» «Пойдем, мы займемся местью твоему никудышнему муженьку. Поверь, тебе понравится. Очень скоро ты и думать забудешь о своем синяке. Я мысленно хмыкнула. Эх, а еще дракон называется. Только одно на уме. Нет, чтобы возопить гневно, да как только этот кирк посмеял тебя обидеть и немедля отправиться на разборку. Хотя, с другой стороны, это и к лучшему. С Даниэля станется спалить весь постоялый двор дотла. «Ну, я даже не знаю...» кокетливо фрыкнула я. «А вдруг кирк хватится меня?» «Кирк! Опять этот кирк!» Гневно воскликнул Дани, явно теряя терпение. Не хочу больше о нем слышать. Пойдем. Чем раньше мы начнем, тем раньше ты освободишься и вернешься к своему ненаглядному муженьку. Я опустила голову, пряча в тени неприятную усмешку. Ого, как он заговорил-то. На месте Алисии я бы немедленно оскорбилась. Значит, ему развлечься хочется. А на мою долю пусть остаются разборки с ревнивым супругом и, возможно, новые синяки. Но я понимала, что сейчас не время для споров. Скоро, очень скоро Дани придется ответить за все свои поступки. Сейчас главное, как можно убедительнее сыграть роль влюбленной в него дурочки, сгорающей от желания и страсти. «Ну ладно», — жеманно согласилась я. «Ради тебя, мой ненаглядный, готова пойти на любой риск». И опять Дани не почувствовал сарказма в моем тоне, хотя я его особо не скрывала. Он довольно усмехнулся и привлек меня к себе с намерением запечатлеть страстный поцелуй на моих губах. Я мысленно запаниковала. «Эй, мы так не договаривались. Я не хочу с ним целоваться. Он мне не нравится». В Последний миг я успела уклониться, и губы Даниэля лишь едва мазнули по моей щеке. Он отстранился от меня и обиженно нахмурился, не понимая причин такой холодности. «Не здесь, милый», — попросила я и ласково провела рукой по его щеке. «Вдруг кто зайдет?» Мне хватило и прошлого раза. До сих пор в жар кидает от воспоминаний о том стыде. «Тогда идем скорее». Выкрикнул он и повлек меня к выходу. Я не стала сопротивляться, послушно позволив увести себя. В этот момент меня занимали совсем другие переживания. В тот миг, когда я прикоснулась к Дани, то вдруг увидела... Наверное, опять проявилось мое проклятие. Однако реальность в этот раз не исчезла, явив мне сцену из будущего. Все произошло совсем иначе. Фигура Дани замерцала, но он остался на месте. Вот только его обычно голубые глаза сейчас были ярко алыми, словно в них бушевал огонь. От внутреннего жара щеки мужчины налились пунцово красным румянцем, а тень под его ногами то испуганно съеживалась, то растекалась неопрятной кляксой с размытыми краями, никак не в силах преобразиться в свое крылатое подобие. Но наваждение схлынуло, будто его и не было. Да они ничего не заметил, поскольку я не позволила себе одернуть руку и сдержала изумленное восклицание, так рвущееся с моих губ. Я понятия не имела, что означает эта картина. Дани в моем видении был живым, но это был не Дани. Кто-то другой посмотрел на меня из его глаз, кто-то несоизмеримо более могущественный и опасный. Получается, его тело каким-то неведомым образом станет вместилищем длинного разума, но разве такое возможно? Я тряхнула головой, заставив себя отвлечься от этих мыслей. Сейчас нет времени на пустые предположения. Тем более, что дальнейшая судьба Дани должна меня занимать лишь постольку-поскольку. Со своими бы проблемами справятся.